Глава 12. Тайна фотографии. Истерика не заставила себя ждать. Как только Настя очнулась, тут же завизжала, побежала в дом. Вера хотела ее остановить, но не успела. Вой и плач. Девушка ворвалась в комнату. Быстро нашла темный шарф и, обхватив руками сестру, завязала ей глаза. Наступила тишина. Словно повернули рубильник. Девушка опустилась на пол и до самого вечера не шевелилась. Вера пыталась поговорить, успокоить, но сестра ни на что не реагировала. «Это Алла Сергеевна. Она подсказала пойти к водопадам. Говорила не рисовать ту девушку. Как подло! Низко! Отвратительно!» Каждое слово будто рык собаки. Вера обнимала Настю, а та, покачиваясь из стороны в сторону, уже не скулила. Устала плакать, ей стало все равно. Отпустив сестру на минуту, сбегала на кухню. Принесла стакан воды и дала успокоительные таблетки. Настя проглотила все, что ей дали. А после легла на диван и, сжимая в руке кисточку, уснула. Виктор поговорил с матерью. Та одобрила их идею, чтобы он с сестрой на пару дней поехали на трейлере и отдохнули. Отца не было дома. Он не знал о планах сына. В последнее время было много работы и старался не упустить возможность подработать. Маргарита собрала продукты. Виктор заправил полный бак и еще две канистры. Трейлер был готов. Рано утром они выехали со двора. Первое время Маргарита молчала, а после, сев рядом с братом, начала трещать словно сорока. Но подъезжая к Крымску, именно оттуда Анна, девушка замолчала. А если она тут не живет? Вот подумай, ты зайдешь и что? Здрасте, я тебя люблю. А если замужем? Если ты ей будешь противен? Ну вот что? Не знаю, может и так. Но почему дата одна и та же? Он об этом думал и не мог найти логического объяснения. Может, случайность. Даже придумал легенду, что его мама лежала в роддоме. И кто-то из женщин, что родил в этот же день, умер. И ей записали девочку. Но фамилия Сафонова ему ничего не говорила. Дурак. Ты это знаешь? Уже говорила. Мы ведь приехали. Еще минут пять, и все станет ясно. Дурак. Только влюбленный дурак. Уже сотый раз повторила Маргарита и посмотрела в окошко трейлера на дом, к которому они подъехали. Идем. «Постой», – взволнованно сказал Виктор. «Чего ждать? Чем быстрее она тебя выкинет из дома, тем лучше для тебя. Идем. Через несколько минут уже стояли перед дверью. Виктор мялся, тогда Маргарита не выдержала и сама нажала на кнопку звонка. Щелкнул замок, открылась дверь. Они оба от удивления открыли рот. Перед ними стояла та самая девушка с фотографии. «Да?» Спросила Анна. «Привет». По-дурацки помахав рукой, сказал Виктор. «Здравствуйте. Вы, наверное, ошиблись». «Нет, Анна. Мы тебя искали. Мы...» «Меня?» Удивилась девушка и, приняв неожиданных гостей за попрошаек, что зачастили в последнее время, захлопнула дверь. «Ну вот. Ты знаешь, что она тут живет. А теперь пошли». И Маргарита постаралась развернуть брата. «Постой». И нажал на кнопку звонка, но в этот раз дверь открыла не Анна, а мужчина. Он внимательно посмотрел на Виктора и, не говоря лишних слов, шире открыл дверь, приглашая войти. «Здравствуйте». Взяв инициативу в свои руки, начала Маргарита. «Извините нас, но мы бы хотели узнать». «Проходите. Чай, кофе. Вы устали? Может, поужинаете с нами?» «Что?» Растерился Виктор. Он рассчитывал только на то, что его, как котенка выбросят и ещё дадут пинка. А тут приняли как старого друга. «Вопросы?» «Да». Заявила Маргарита. «Вот». И она показала копию свидетельства о рождении Анны. «Кто такая Алла Сергеевна Сафонова?» «Ваша мама». «Чё?» «Чё?» Одновременно спросили Маргариты с Виктором. «Проходите. Знал, что рано или поздно приедешь». А ты, значит, его сестра, Маргарита, верно? Ну да. Они сели за стол. Мужчина вскипятил чайник. Девушка, что открыла им дверь, стояла у телевизора. И с любопытством смотрела на гостей. Но, похоже, и она не знала, о чем говорил ее отец. Мужчина достал коробку и стал показывать фотографии. Но в этот раз на них был Виктор. Вот он в пеленках. Эти снимки Маргарита знала хорошо. А вот мальчик уже ползает. Сидит, бегает, едет на велосипеде. «Ты мой сын!» – подытожил мужчина. Виктор уже стал догадываться и, услышав это, только кивнул. «Анна, твоя сестра!» «Как?» В этот раз сказала девушка, что все еще стояла у телевизора. «У меня есть брат?» «Да, вы родились в один день, близнецы, но так получилось». «Пап, а почему я об этом не знала?» Виктор нервно перебирал пальцами. Он любил эту девушку с фотографии, и вдруг оказывается, что она его сестра. «Почему?» – спросила Маргарита. «Так получилось. Никто не хотел детей. Загулялись, а после... Твоя мама злилась, да и я не лучше. Вот и решили поделить. Извини, что так получилось». Он обратился сразу как к дочери, так и к сыну. Теперь Маргарите стало все ясно, почему была та самая коробка. Все цифры совпали. Ее маме было трудно поднять двух детей. Любви не было. Вот и совершили тайную сделку. После изредка обменивались фотографиями. Наверное, хотелось знать, что со вторым ребенком. Но оба продолжали хранить молчание. Это подло. Возмутилась Маргарита. У вашей дочери брат, а вы молчали. Анна отошла от телевизора. Ее взгляд бегал то к отцу, то к юноше, что посматривал на нее, то на бумаге, который рассматривала Маргарита. А потом, не сказав ни слова, зажимая себе рот, чтобы не закричать, убежала. «Анна!» — крикнул Виктор, но девушка, надев босоножки, выскочила на площадку. «Анна!» «Ну что сидишь?» — возмутилась Маргарита. «Беги!» Юноша встал, извинился перед отцом и поспешил за сестрой. Вам не стыдно? Когда в комнате больше никого не осталось, заявила Маргарита. Стыд тут ни при чем. Это была частная сделка. Вы не женаты? Она заметила, что в доме не пахнет женщиной. все по-мужски. Нет, так и не женился. Кому нужен мужчина с дочкой? Но это я так, просто не нашел то единственную. А мама? Вы больше не встречались? Нет, ей повезло больше, чем мне. встретила твоего отца я рад что у нее все хорошо как она приедете и узнаете нет спасибо они просидели не один час потом появился виктор и его новая сестра они ушли в ее комнату и до вечера не выходили а уже ближе к ночи маргарита и виктор вернулись в трейлер им предложили переночевать в доме но они отказались завтра домой маргарите было грустно что все так получилось Да, мы обещали вернуться к пятнице. А как же моя сестра? Твоя? Да, моя. Заявила Маргарита и шлепнула брата книгой по голове. Теперь она моя сестра. Что делать? Надо с мамой поговорить. Вот папа удивится. Нет, не удивится. Разозлится. Да, он такой. Хмыкнул юноша. А она ничего. Повторяй, она моя сестра. Ну же, давай, повтори. Отстань. Виктор был рад, что нашел девушку с фотографией, поговорил с ней. Но она оказалась его сестрой. И теперь любовь, что грела ему душу, металась и не могла найти выхода. Через день, как и обещали, попрощались, но договорились еще раз встретиться. Анна жалась к отцу, все не могла привыкнуть к мысли, что у нее такой взрослый брат и младшая сестра. Весь обратный путь Виктор молчал. Маргарита достала новые фотографии, что подарила Анна. Рассматривала ее и рассуждала вслух. Дома их ждал нерадостный прием. Отец был взбешён, что сын уехал на трейлере, не предупредив. Забрал у него ключи от машины и тут же ушел на работу. Что это он? Не понимая гнева, поинтересовалась Маргарита. Вы хоть и взрослые, но он переживает за вас. Столько аварий на дорогах. Постаралась объяснить выходку отца и их мамы. У меня есть сестра? Тут же спросил Виктор. Женщина заморгала глазами, лицо покраснело. Почему не сказала? Мы что, товар, чтобы вот так взять и нас делить? Вы ездили к нему? Да, мам. Ответила Маргарита и уже хотела подойти к брату. Видела, как он все эти дни переживал из-за новости. Почему? Почему врала? Что такого? Ты чего? Девушка удивилась, как брат стал обвинять свою мать. Он всегда был добрым, а теперь, вспоминая самые обидные слова, начал бросаться ими. Алла Сергеевна постаралась объяснить, боялась, что узнают и её не поймут. Вот и мямлила слова оправдания, словно нашкодивший ученик. Виктор разозлился на мать, на свою сестру, вышел из дома, сперва закрылся в трейлере, а после ушел со двора. А к утру Маргарита получила СМС от брата, он сообщил, что поехал обратно в Крымск. Дурак. Она выругалась, понимая, что он все еще любит ту девушку с фотографии. Она и сама злилась на мать, что так долго хранила тайну сестры. Закрылась в трейлере. Почему-то тут было спокойнее, чем в доме. А ты почему не на работе? Обычно мама уходила в кафе к восьми утра, а сейчас часы показывали обед. Приехали с обработкой, снова все брызгают. Хозяин заболел. Давудович, вирус? Да, анализ подтвердился, поэтому после обеда опять надо идти все мыть. Введение строгих мер по сдерживанию вируса COVID-19, закрытие границ. Ограничения авиасообщений между странами начали оказывать положительное влияние на экологию. Так в Китае на 25% было сокращено потребление энергии и выбросы в атмосферу углекислого газа. Однако экономисты не спешили радоваться эко-победе, опасались, что после завершения локдауна произойдет резкий скачок в производстве. На фоне введения жестких мер карантина во многих странах появилась тенденция негативного отношения к правительственным мерам. В ряде государств и регионов прошли несанкционированные протесты против жестких карантинных мероприятий. Сан-Марина, Афины, Варна, Париж, Леон, Женева, Брюссель, Рим, Мадрид, Лондон. По мнению различных вирусологов, пандемия может продлиться от одного года до двух лет. Аналитики Морган Стэнли проанализировали ситуацию и выпустили доклад по США, согласно которому первая волна заболевших выйдет на работу в начале июня 2020 года, вторая в августе, а школы откроются к октябрю 2020 года. Они прогнозируют появление экспериментальной вакцины и применение ее для вакцинации медицинского персонала в ноябре 2020 года. а массовую вакцинацию весной 2021 года. Раздался звонок. В последнее время на телефон Маргариты редко кто звонил. Подруги остались в Нижнем Новгороде. Артур, с которым встречалась, сейчас работал днями и ночами, чтобы накопить денег. Номер был незнакомый. Она нажала на «Ответить». «Маргарита?» «Да». Ответила она и обрадовалась голосу дяди Серёжи. Он с бывшей маминой работы. «Как рада вас слышать». Они поговорили с полчаса. Мужчина расспросил, как отдыхают, что делает ее мама. Узнав, что с деньгами проблема, в его голосе появилась радость. Поинтересовался, где и кем работает отец и что делает мама. А после попрощавшись дядя Сережа уже хотел отключиться. Что-то случилось? Да, неприятности, ответил мужчина. Что такое? Кто-то заболел? Подумала Маргарита и постаралась вспомнить жену дяди Сережи. нет это на работе кража было еще до вашего отъезда но мы разберемся не волнуйся а, -а, а протянула девушка значит проблемы с деньгами ага туристов очень мало а сегодня мама сказала что хозяин кафе заболел вирусом теперь вот не знаем закроют или все обойдется только обработкой маргарита был рад тебя услышать берегите себя маме и папе передавай привет хорошо В трубке раздались гудки. Она убрала телефон и задумалась над тем, почему дядя Серёжа ей позвонил. Ведь она его не так хорошо знала. И вдруг такой интерес.